Пол мягко подался, будто был из каучука, а волосы на голове дерева зашевелились. Салли вскрикнула и отдернула руку. Павлыш даже не улыбнулся. Пловещая атмосфера леса угнетала. «Что?» — резко спросила Клавдия. «Все в порядке», — ответила Салли. «Привыкнем». Они прошли еще несколько шагов, стараясь не дотрагиваться до стволов, остановились.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 — спросила Клавдия. «Очень неуютный лес, — сказал Павлыш. — Я не хочу здесь заблудиться. — Сейчас чаю поставлю, — сказала Салли. — Отличная мысль, — согласился Павлыш. Квозь последние деревья были видны перечеркнутые струями дождя и снегопада купола станции. Но оказалось, что до них не так просто дойти. Между лесом и куполами их поджидало животное».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 Страшная скаленная морда медленно открывала и закрывала пасть, словно чудовище примирялось, как бы вгрызться в добычу. При виде людей животное издало странный блеющий звук, в котором повышу послышалась угроза и вызов, и принялось раскачиваться так, что пластины на спине начали клыхаться, стучать, выбивая грозную боевую дробь.